252. Построение учения спирально. Построение тех записей спирально. Последовательно возвращаемся к тому же, но на плоскости выше, на плоскости более высокого, глубокого и расширенного понимания в соответствии с ростом сознания.